Глава 27. седьмая. Сира. Надо было подготовиться к худшему, что Шахбабур поведет свою армию по степи прямо к нам. Мы должны быть готовы сражаться за новую Аланию, которую хотим создать, или умереть за нее. Утром мы собрались в главной юрте. Здесь царил дух Курултая. Абадийские рабы, девушки и мальчики разносили опиум и гашиш предводителям всадников. Я отказалась даже от вина. Не хотелось планировать битву с замутненным разумом. Между тем, Пашанка и Гогберк утверждали, что их разум работает лучше, когда подпитывают подобными веществами. «Между нами и Мервой расстилается плоская степь», сказал Майлар, один из подчиненных Гогберка. С его обгоревшего на солнце лица слезала кожа. «Мы можем обойти их с флангов и атаковать на марше. У них самые лучшие кашанские кобылы». — возразил Текеш, держащий в руке кружку со сливочным кумысом. — Их всадники лучше наших, значительно. — А еще я слышал, что у них скорострельные аркибузы, почти у каждого, — простонал Пашанг. — А если мы вернемся в Кандбаджар? — спросил Текеш с некоторым сомнением в голосе, как будто не желая показаться трусом. — Там мы займем оборону. — У них есть бомбарды. Пашанг затянулся вишневым гашишем из кальяна, и в стеклянной колбе забулькала вода. Он выдохнул дым. «Здоровенные бомбарды, чтоб их!» «Мы не можем допустить, чтобы они осудили город», — сказала я. «Осталась одна луна или две до первого снега в пустыне. В Кандбаджаре не хватит припасов на всю зиму, благодаря нашей близорукости. С тех пор, как мы его покинули там, ничего не прибавилось». Та она права». Пашанг выдохнул новое облако вишневого дыма. «Открытая местность в пустыне — наше преимущество. Но надо охранять оазис, в особенности колодцы. Предлагаю разделиться на три части. Мы будем удерживать левый и правый фланг, пока Бабур атакует в лобовую. Ему нужен оазис, он не будет просто ждать, разбив лагерь. Как только он двинется на нас, мы сделаем вид, будто отступаем к лагерю, а затем окружим его». «Смелая идея, Каган Пашанг!» Гогберг выдул опиумный дым. «Но твой план ослабит наш центр. Если этот говняный силук прорвется, то захватит оазис, и нам придется сражаться, чтобы вернуть его. Мы можем потерять Зелтурию просто по глупости». Пашанг постоянно твердил о том, что нельзя атаковать позиции, которые обороняют скорострельными аркибузами, и в такое скверное положение нам явно попадать не хотелось. «У кого-нибудь есть план получше?» поинтересовался Пашанг, прежде чем снова затянуться. Я всмотрелась в разложенную на столе карту и дважды хлопнула по змеящейся реке Вогрос чуть восточнее Кандбаджара. «Им придется переправиться через Вогрос. А если мы сами переправимся? Насколько это опасно?» «По эту сторону моста есть деревня», — ответил Пашанг. «Я поселил там вогросские племена». «Они нам помогут?» — Пашанг пожал плечами. «Они следуют пути святых, и я не знаю, с кем они предпочтут заключить союз». «Надо разрушить деревню и мост», — сказал Гогберг. «Их первую деревню ты уже разрушил». Пашанг выпустил струйку дыма. «В прошлом году, помнишь?» «Тебя это так взволновало, Пашанг?» Гогберг мерзко ухмыльнулся. «Решил защитить тех, кого не сумел защитить в Вогросе». «Защита ее тридов не будет значить ничего, если я...» Гогберг прав», — прервала я мужа. «Если жители этих деревень сговорятся с Шахом Бабуром, в его распоряжении будет переправа через реку, плодородные земли и вода. Мы не можем отдать врагу такие преимущества». Пашанг поставил кальян на пол, поморщился и закрыл глаза. «Тогда я это сделаю». Как странно было видеть его боль из-за чужих страданий. Может, это имеет отношение к его путешествию по воспоминаниям Норы? Прикоснувшись к кровавой руне из «Мелодии Норы», он испытал ее боль как собственную. Стал ею, когда Силгизы убивали ее семью и прогнали ее племя с родной земли. Разобравшись с этой проблемой, мы проверили снаряжение и запасы провизии, составили карты битвы и реорганизовали тумены. Затем мы отдали приказы предводителям всадников. Однако я еще не выполнила свой долг. Мне предстояло выиграть не битву с кошанцами, а битву с Кевой. Бабур может привести слонов, армии и бомбарды, и с этим вполне способны справиться Пашанг и Гокберг. Но если Кева приведет и Фрита, противостоять ему сможет только другой маг. Чтобы обеспечить себе победу, я должна по-настоящему научиться соединять звезды, а для этого мне нужен учитель. Пора перестать быть доброй. Пришло время воскресить колдунью из мертвых любыми средствами. Вместе с Сади мы ехали на верблюдах в окружении их улителей святых к тому месту, где начинался кровавый туман. С тех пор, как я в последний раз подбиралась так близко, он еще больше расползся. Толстые складки облака оказались почти твердой преградой между этим миром и другим. Мы слезли с верблюдов. При виде красной мороси Сади поежилась и спросила. «Зачем ты привезла меня сюда? Чтобы ты вошла в него?» «Зачем?» Я толкнула мелодию Ашери к ее груди. «Возьми это и ступай!» Я показала на всадников. Они встали в живую стену и нацелили стрелы на сади. «Лучше уж я умру прямо сейчас!» «Конечно!» Я силой ткнула посохом в ее плоский живот. Она со стоном упала на песок, а книга хлопнулась рядом. «Я обещала тебе судьбу хуже смерти. Если ты не станешь Ашери, твоя судьба превратится в кровь в этом облаке!» Тебя сожрут изнутри диковинные ангелы. Мне сказали, что твою душу они тоже сожрут. Ты станешь частью ангела, Сади». Я жестом велела самому здоровенному всаднику схватить ее. Она кричала и вырывалась, но он был сильнее и потащил ее вперед. Заставил встать на колени, взял за волосы и толкнул лицом в стену кровавого тумана. На несколько секунд все в мире стихло, кроме ее стонов. «Что ты видишь?» — спросила я. «Пожалуйста, прекрати!» «Что ты видишь?» «Тут темно, как ночью!» В нашем мире был разгар дня. Как странно. «Пока не увидишь каких-нибудь чудес, я тебя не выпущу!» Я похлопала другого всадника по плечу. «Убедись, что ее глаза открыты!» Он сунул руки в туман и поднял ей веки. Сади закричала. А потом земля затряслась от топота огромного зверя. «Ты что-то видишь?» — спросила я. Нас снова триханула от топота. «Нет, нет, нет, нет, нет!» Ее отчаянный вопль меня не поколебал. «А ты знаешь, Маркос выдавил собственные глаза, потому что не мог отвернуться от этих существ. И мне стало любопытно. Ты можешь описать его?» Садя отвела правую ногу назад, дернулась и повалила державшего ее воина. Он упал на спину. Она выхватила серебряный кинжал у него из-за пояса и с невероятной скоростью расстекла ему живот, затем повернулась и воткнула кинжал меж глаз другому воину. Тот рухнул, из его лба хлынула кровь. Те воины, кто остался верхом, нацелили на нее стрелы. «Не убивайте ее!» — закричала я. Сади бросилась к вороной кобыле воина, которого убила, и в отчаянии прыгнула в седло. «Не дайте ей сбежать!» Как только Сади вставила ноги в стремена и натянула поводья, один хулитель святых галопом помчался вперед и щелкнул хлыстом. Кобыла встала на дыбы, и хлыст задел ногу Сади. Она упала на песок, взбитый лошадиными копытами. Сади схватилась за обвивший ее ногу хлыст и закричала от боли. Я понадеялась, что она не пострадала при падении. Другие всадники спрыгнули с лошадей, окружили Сади и навалились сверху. «Только не пораньте ее!» «Ее тело мне было нужно в идеальном состоянии. Приведите ее обратно к облаку. Только теперь держите за руки и за ноги». Они, в конце концов, схватили ее за руки и ноги и потащили к границе облака, пока она вопила, извивалась и ругалась. Смешно, сколько потребовалось элитных воинов, чтобы удержать одну женщину. Они сунули ее голову в кровавое облако и заставили открыть глаза. Тем временем один всадник поскакал в лагерь за целителем для раненого воина, который стоически молчал, пока его бинтовал товарищ. Я тяжело вздохнула и посмотрела на женщину, которую мучила. «Давай попробуем еще раз. Что ты видишь, Сади?» Зазвучали разные звуки, от низких до самых высоких, как будто их издавали обезумевшие звонари. В кровавом тумане появились огни. Такие яркие, что прорвали пелену, отделявшую нас от него. Двенадцать огней. Вокруг них кружились похожие на змеи тени, приглушенные туманом, по крайней мере для нас. Я надеялась, что Сади все видит четко. Она завизжала. «Скажи, на что это похоже?» Она кричала, не переставая. «Пугающе, да?» Сади закашлялась, словно что-то попало не в то горло. Она затряслась всем телом. Затем кашель снова сменился завываниями. «Сади, скажи мне, что ты видишь?» Она замолчала. «Сади, ты как там?» «Я выпила из чаши», — прошептала она. «И теперь слышу песнопение. В них говорится «Сотвори мир заново, с демонами на острие меча». «Что это значит?» Землю потряс еще один раскат, и Сади повторила эти слова. Снова прозвучали нестройные звуки, на этот раз пронзительнее, злее. Они превратились в странные песнопения, как будто двенадцать высоких и низких голосов пели одновременно. Двенадцать огней мерцали и перемещались, словно звезды, которые я соединяла. «Сотвори мир заново, с демонами на острие меча», — произнесла Сади. Она повторяла и повторяла эти слова, все быстрее с каждым разом. Она дернулась. Ее руки и ноги затряслись мелкой дрожью. Я начала беспокоиться, не идет ли у нее пена изо рта. «Вытащите ее!» — приказала я. Воины выдернули ее с явным облегчением, оказавшись хоть на шаг дальше от поющего ангела. Двое воинов подняли ее и повернули ко мне. Ее руки и ноги не переставали трястись. Изо рта капала слюна. Глаза стали краснее волос, по щекам текли кровавые слезы. «На что это похоже?» — спросила я. Мне и правда было любопытно. «Или хочешь посмотреть еще раз? Теперь поближе?» Ее широко открытые глаза выглядели безжизненными, но она еще дышала, причем слишком учащенно. Я даже слышал биение ее сердцу. Я взяла мелодию о Шерри, смахнула песок с обложки и открыла книгу на кровавой руне. «Ты хочешь оказаться поближе к тому ангелу, Сади?» Я протянула к ней открытую книгу. «Или предпочтешь умереть и снова возродиться?» Она посмотрела на кровавую руну. Я ждала. Ждала долго. И уже собралась захлопнуть книгу, но тут Сади подняла дрожащий палец и скользнула им по странице, к руне. Прежде чем ее глаза закрылись, они превратились из янтарных в изумрудно-зеленые. «Роза?» Пробормотала она по-сермянски, когда очнулась. «Два часа назад мы положили сади в моей юрте». «Где Кева?» — спросила она и села. «С какой стати Ашери спрашивает про Кеву? Потому что он ее убил? Она все еще опасается его клинка?» Ощутив сладость осуществившегося плана, я улыбнулась. «Кева уже не сможет ее убить, так ведь? Теперь вместе со Шери ему придется убить и сади, а на это ему не хватит решимости». Я одержала огромную победу, но война еще не окончена. «Как тебя зовут?» — спросила я по-сермянски. «Лунара». «Лунара?» Именно с ней сравнила меня Саурва, и не в мою пользу. Я почесала в затылке. «Разве тебя зовут не Ашери?» Женщина явно знала это имя, потому что опустила взгляд, услышав его. Она уставилась на свои связанные руки и внимательно себя оглядела. «Почему я... почему я в другом теле? Так тебя зовут Ашири или нет?» Она напряженно вздохнула. «Больно. Из-за чего?» «Мои раны... болят...» Почему она не может просто ответить на вопрос? Мне не хотелось начинать со ссоры, поэтому я не стала напирать. «Наверное, тебе надо отдохнуть», — сказала я. «Но не могла бы ты все-таки сказать ради моего спокойствия?» «Ты о Шерри? Я почти забыла, как разговаривать по-настоящему вежливо, а не с язвительной вежливостью, и было так странно, что приходилось сдерживаться. «Я о Шерри. Она слегка кивнула. «А ты кто? Что за колдовство ты использовала, чтобы возродить меня в этом теле?» Я показала ей свои ладони. «Я могу соединять звезды, как и ты, но лишь повторяю определенную последовательность». Прикасаюсь к тем, что мерцают и дрожат, и провожу между ними линии, пока они не соединятся у кровавой звезды. Результат непредсказуем. Я вернула тебя к жизни, потому что, как мне сказали, ты лучше меня умеешь соединять звезды». «Ты правда соединяешь звезды?» Ее глаза распахнулись, явно от ужаса. «Да. А почему тебя так это пугает?» «Тебе не следовало меня возвращать». Из ее глаз до сих пор полных крови полились розовые слезы. «Похоже, ты даже не понимаешь, что натворила. Это должно было умереть вместе со мной. Что именно? Неважно. Я все равно никогда не стану тебя этому учить. Никого не стану!» «Чему учить?» — вздохнула я, раздраженная ее уклончивостью. «Все-таки она должна отдохнуть. Слушай, ты в панике». Могу принести тебе гаши, шопиум или еще что-нибудь, чтобы твой разум расслабился». И она снова посмотрела на свои связанные руки. Мне уж точно не хотелось, чтобы она могла соединять звезды. Думаю, она это понимала. Пусть с ней рядом и нет желающего помочь партнера, осторожность никогда не помешает. «Это тебе мешает?» — спросила я. «Прости, но я не могу тебя развязать. По крайней мере, пока». Не повторяй моих глупых ошибок. Не делай того, о чем они тебя просят. Они лгут, обещая рай. Все ведет к погибели, к катастрофе. Она ведь говорит о великом ужасе, да? Который Базилии и Этасиане называют концом времен. Тем, кто поможет его устроить, Саурва обещала рай. Странно, но в ее голосе прозвучало раскаяние. Я не ожидала такого от великой и ужасной Ашери от женщины, побудившей Эши мучить девушку, принесшей столько отчаяния в Сирм, которую, казалось, ненавидели все. Не волнуйся, я не пытаюсь приблизить великий ужас. Я приложила руку к сердцу. Я пытаюсь его остановить. Вот для чего мне нужна твоя помощь. Она посмотрела на меня с подозрением. Надо тщательно обдумывать слова, чтобы они звучали как можно честнее, хотя и неправдивы. «Моя голова...» Она зажмурилась от боли. Я приказала караульному принести чай с опиумом. После нескольких глотков она уснула. Тем временем я обратилась к Селене, чтобы она помогла мне втереться к Ашери в доверии. Через несколько часов Ашери проснулась. На этот раз я подготовила еду и напитки, которые понравились бы сермянке. Ячменную брашку, мягкий хлеб и кебаб из ягнятины с козьим сыром, жареным луком — травами и помидорами. Я кормила ее сама и с облегчением смотрела, как жадно она ест. «Ты ешь так, будто долго голодала». Я улыбнулась со всем возможным добродушием. «В загробном мире плохо кормят? Или еда там невкусная?» Она перестала жевать и в ужасе уставилась на меня. «Я... Я не помню. Это же шутка». Я невинно хихикнула и положила ей в рот немного хлеба, кебаба, и кусочек помидора. Когда она насытилась, я приказала стражнику принести вишневого щербета. Это был знак для Селены, что она может войти. А Шерри вытаращила изумрудные глаза от удивления. «Селена Сатурнус? Последнее, что я о тебе слышала, это что ты пленница Шаха Мурада». «Я больше не пленница», — улыбнулась Селена с искренней радостью. Она была единственной на многие мили, кто еще мог так улыбаться. «Моей защитницей стала Сира». «Ты можешь сказать, где я?» — попросила Ашери. «И в каком времени?» «Прошло почти 15 лун с тех пор, как Шахмурат нанес поражение моему деду», — ответила Селена. «Но за это время случилось много ужасного». «Ты в Аланье, рядом со святой Зилтурией», — добавила я. Ашери кивнула. «Пожалуйста, дайте мне взглянуть на свое лицо». Это будет трудновато объяснить. Я протянула ей маленькое зеркальце и глубоко вдохнула. «Ты в теле женщины по имени Сади. Чтобы помочь мне спасти эту страну, она пожертвовала собой ради твоего возвращения». А Шерри посмотрела на собственное отражение. У нее отвисла челюсть. «Как это возможно?» «Сади умерла». «Но ее вернули». Вернул Кева. «А где Кева?» Слишком многое зависело от этого вопроса. Я пока не могла разобраться, как она относится к Кеве, но в ее тоне слышались неожиданные нотки желания. «Кева пошел по пути тьмы», — сказала я. «Теперь он служит спящей». «Нет», — яростно замотала головой Ашери. «Не может быть!» «Он носит частичку Архангела как доспехи. Он убил мою мать, пытался даже убить Селену». «Понимаю, как тяжело это слышать, но это правда», — мягко проворковала Елена. «Он служит злу, но притворяется, будто служит добру. Он ужасный обманщик». «Это я виновата!» — взвыла Ашери, как будто оплакивала его. «Я виновата!» «Ничего, ничего». Я погладила ее по голове. «У тебя теперь есть второй шанс все исправить. Ты нужна человечеству, Ашери. Кева слишком могущественен». Он приказывает эфритам сжигать истинно верующих. Возможно, он даже Шаха Кашана заставил выполнять приказы. Нам нужна твоя помощь, чтобы его остановить. Ты должна помочь нам спасти эту страну и все земли, где поклоняются лад от зла, которое он замышляет. Когда мы встречались в последний раз, он был полон решимости. Он не соблазнился обещаниями Хаввы. Он был стойким, даже когда она предложила то, чего он так жаждал. «Но что-то его изменило», — сказала я. «Теперь он пойдет на все, чтобы приблизить великий ужас. Он хочет захватить Зилтурию и открыть врата. Только я со своей армией стою у него на пути». А Шерри охнула. «Откуда ты знаешь про врата?» «Я многое знаю. Мне рассказал один друг. Возможно, ты с ним знакома. Его зовут Эши». «Пишущий кровью апостол?» «Да». В Аландии случилось нечто ужасное. Ангел по имени Морот соблазнил Кеву, и вместе они принесли на эту землю кровавую чуму. Теперь она поглотила Зилтурию. Мы с Эшей пытаемся избавиться от напасти. Эша понял, кто я такая, хотя и зашел слишком далеко. Он сожалеет о том, как поступил с той девушкой. Но, кстати, ведь это ты виновата в страданиях Рухи, верно? Я сожалею обо всех разрушениях, которые причинила, но... Только дворец костей может даровать способность соединять звезды, а дворец костей калечит души. В ее взгляде появилось напряжение. Так почему же тогда я должна верить всему, что ты говоришь? А вдруг ты просто пытаешься обвести меня вокруг пальца? Что если это ты служишь Хави и просто хочешь... Она внезапно замолчала. Что она скрывает? Прежде чем раскрыть ее секреты, мне придется выложить свои. «Это так. Я бывала во Дворце Костей и летала меж звезд и на какое-то время встала на путь тьмы. Я позволила голосу дрогнуть. Но, как и ты, очнулась и поняла, что натворила. И теперь хочу лишь одного — использовать свою силу ради победы добра». «Она говорит правду», — подтвердила Селена. «Все это время, проведенное вдали от дома, я оказывалась то у одного жестокого тюремщика, то у другого, еще более жестокого». Когда меня нашла Сира, я уже потеряла всякую надежду. Но ее доброта вернула мне веру. Сира написала моему отцу, заверив его, что я в добром здравии, и даже предложила отправить меня домой, к чему я стремлюсь всей душой. Но я отказалась. Отказалась, потому что мое желание помочь ей сильнее, чем желание насладиться воздухом холмов Гипериона. А Шире пребывала в задумчивости и не смягчалась. Придется показать ей свою доброту, о которой так красноречиво поведала Селена. И я начала развязывать веревку на ее запястьях. «Оживив тебя, я волновалась, что ты будешь о Шерри из легенд. Меня беспокоило, на что придется пойти ради того, чтобы убедить тебя помочь. Но я вижу твои угрызения совести». Как только ее руки освободились, она помассировала их. К коже вернулся прежний медный цвет – а Шерри ощупала свое лицо, руки и ноги. Так странно находиться в этом теле. Сади была крепкой и сильной, хотя плохо питалась в последние луны. А я вот хромаю. Селена но еще слишком юная, и у нее нет сноровки лучника. Всем очевидно, что для этого необходимо крепкое тело, и Сади... Она пребывала в печали из-за того, что натворил Кево. Неприятно это говорить, но думаю, что таким способом я просто избавила ее от мучений и дала возможность извлечь из этой ситуации хоть что-то хорошее. А Шерри уставилась на свои узкие бедра. Кева любила эту женщину, а теперь я стала ею. Или она мной. А Шерри. Я взяла ее за руки. У нас есть только несколько дней, прежде чем Кева приведет сюда армию. Я не хочу вслепую соединять звезды. Что бы я ни делала, последствия всегда бывают ужасны. Я мягко сжала ее ладони. «Ты должна научить меня точности и ясности, и мы сумеем помешать Кеви захватить зелтурию и открыть врата». Она, понимающе кивнула. «Есть ли человек, который тебя любит, которому ты доверяешь? Моя мать, но Кева сжег ее в бездымном пламени, а еще мой муж, но я не уверена в его любви». Мне жаль слышать такое о твоей матери. Но если никто тебя не любит, хотя бы по-детски, ты не сможешь соединять звезды. Возможно, мне не стоило так спешить, чтобы научиться соединять звезды. Чтобы взрастить любовь, требуется время. Даже если я сумею этого добиться в ближайшие дни, киева нацелится на этого человека. А если я не смогу соединять звезды, есть какой-нибудь способ победить Ифрита? Она глотнула ячменной брашки. Ифрит — могущественное существо. Победить его может только другой джин или ангел. Я потеребила подбородок. Это уже кое-что. В кровавом тумане есть ангелы. Их получится выманить оттуда? Использовать зло в борьбе против зла? Если получится, ифриты не рискнут приблизиться к ангелу. Они откажутся помогать Кеви, испугавшись, что их души станут частью моря душ у ангела. А Шери, трясущейся рукой, поставила чашку на низкий столик, а потом посмотрела на отверстие в крыше юрты. «Я хочу увидеть небо. Пожалуйста». Я так давно его не видела. Я не отказалась бы от прогулки. Я схватила посох и посмотрела на Селену. «А ты подожди здесь, милая, мы скоро вернемся». Когда мы вышли из юрты, А Шери уставилась на устрашающее розовое облако, накрывшее зелтурию и окрестности, А Шерри долго смотрела на него, и на ее лице читалось чувство вины. Хорошо. Если она считает себя виноватой, а она ведь и впрямь косвенно виновна в этих ужасах, то охотнее мне поможет. Мы подошли к йотридам, делающим лед. Они копали глубокие канавы, водружали над ними навесы и наполняли водой. Вскоре вода начнет пениться и твердеть. Мы шли по желтой траве рядом с канавами, и навесы хлопали на ветру. «Как тебе удалось объединить тридов и Силгизов?» — спросила Ашери. Так приятно было услышать ее удивление по поводу моего главного успеха. «Даже в Святой Зелтурии стоит триду и Силгизу столкнуться где-нибудь в переулке, и через несколько секунд полетят зубы. Мы объединились ради выживания, чтобы противостоять подавлению со стороны Силуков. Они жгли людей живьем из-за того, что их верования слегка отличались от указаний Источника». Теперь мы защитники этих людей. Ты говоришь о пути потомков, а Шерри печально вздохнула. Это правда, их всегда подавляли. Я хочу создать новую Аланию для угнетенных. Но Кева, он околдовал Силуков и Источник, сделав их еще хуже. Он использует путь святых как плащ, чтобы скрыть зло, которому на самом деле служит, спящую. И теперь многие идут за ним во тьму, считая спасителем. Она напоминала маленькую девочку, готовую разрыдаться. Я по-прежнему не понимала, каковы ее чувства к нему. «Он был хорошим человеком», — сказала она. «Всегда был хорошим. Но я его сломила. Я была такой неблагодарной. Отвергла счастье. И ради чего? Что именно ты отвергла? Моего мужа и сына, и названную дочь, и человека, который меня вырастил, мой дом». Все, что любой человек будет беречь, как зеницу ока. Твоего мужа? Когда мы вели переговоры в пустыне, Кева заявил, «Ненавижу то, что превратило мою жену в ведьму, пожертвовавшую сыном ради власти». И я до сих пор гадала, что это значит. А теперь все фрагменты сложились. Кеву? Она кивнула, уставившись в наполненную льдом канаву. Кева был женат на Ашере? Когда? Выходит, он убил собственную жену? Я и вообразить такого не могла. «Мы спасем Кеву, и это главное», — сказала я. «Спасем от самого себя, от грехов, которые он никогда не смоет. И единственный способ это сделать — убить его», — закончила за меня она. «Но если есть способ этого избежать, надо попробовать». Я покачала головой. «Прости, но я не могу так рисковать». Как только он окажется в моих руках, я нанесу финальный удар. Ты ведь понимаешь, почему?» «Конечно, понимаю». В ее глазах блеснули слезы, а вот крови в них становилось все меньше и меньше. «Он убил меня по той же причине. Молюсь о том, чтобы все его грехи были прощены. Молюсь, чтобы его жизнь в Барзахе и после была полна радости, а не боли. Но чтобы мы обрели мир в этой жизни, он должен умереть». Мы обязаны избавить мир от его тирании. Он хороший человек, повторила она. Это наш мир превращает хороших людей в злодеев. Да, я смахнула слезу с ее щеки. Когда я впервые с ним встретилась, он был хорошим человеком. Даже пытался мне помочь. Но что тут сказать? Он стал тем, кем стал, как и ты. Только тебе дали второй шанс, и ты должна им воспользоваться. В ее изумрудных глазах... Вспыхнула искра. «Ты знаешь, как пройти по лабиринту?» Настало удачное время, чтобы уравновесить ложь честностью. Однажды я следовала за светлячками, но это место слишком меня пугает. Я боюсь туда возвращаться. Когда я вошла туда впервые, то расплакалась. Но я привыкла к нему. Возможность за короткое время перемещаться на далекие расстояния слишком ценна, чтобы от нее отказаться. «Кева очень быстро перемещается с помощью своего летающего джинна. Ты права, это дает ему неоспоримое преимущество. В лабиринте много опасностей. Там ты можешь увидеть всякое и повредишься умом, если не успеешь отвернуться». Я почувствовала укол вины из-за того, как поступила с Сади. «Лишь один мой глаз видит невидимое. Я могу просто закрыть его повязкой. Нет, там есть существа, проникающие сквозь покров. Их видят все». Надо как можно быстрее отвернуться. Это я могу. Я всю жизнь отворачиваюсь от ужасов. Мы обе посмотрели на ближайшую канаву. Лед в ней начал таять. От него поднимался пар. Вокруг нас растекся горячий туман. Поблизости раздался крик. По желтой траве мчался горящий человек, оставляя за собой огненный след. Я никогда не слышал о таких пронзительных криков, и он вопил, пока не выгорели легкие. Ашери вцепилась в мою руку, дрожа всем телом. Я вертела головой туда-сюда, а пламя поглощало деревья, траву и юрты. В потемневшей дымке появился силуэт воина в доспехах. Я не могла позволить ему увидеть зеленые глаза Ашери на лице Сади. «Пожалуйста, прости меня за это». Я схватила Ашери за плечи и притянула за собой вниз, в траву, уложив лицом в грязь. Затем вытащила из ножен кинжал, который дал мне Базиль, и приставила белое лезвие плашмяк ее затылку. «Отдай ее мне!» — раскатился с небес голос Кевы, как будто он бог. «Ты никогда ее не получишь!» Мой голос дрожал сильнее, чем хотелось бы. «Отдай ее мне, и тогда, быть может, я не сожгу всех, кого ты знаешь!» Я прижала острие белого кинжала к затылку Ашери. Выступила кровь. Я проигнорировала приглушенные стоны Ашери. «Прости», — прошептала я ей в ухо. «Ты можешь дышать?» Она резко мотнула головой. Я ослабила нажим, надеясь, что она не поднимет голову, чтобы посмотреть на Кеву. «Откуда у тебя этот кинжал?» — спросил Кева. «Откуда ты из-за густого дыма?» «От Базиля. Он дал мне его вместе с письмом от Керса. Им нужна твоя помощь. Ты должен спасать своего шаха, а не возлюбленную». Или ты такой же эгоист, как и все остальные?» Сквозь дым ко мне мчались йотриды и Силгизы. Я велела одному из них сбегать к моей юрте и принести письмо Керса, которое хранило в сундуке с одеждой. «Верни мне Сади!» «Я убью ее, Кева! Неужели ты думаешь, что я этого не сделаю после того, как ты поступил с моей матерью?» «Вини в этом только себя! Ты использовала ее любовь, чтобы вызвать злые силы!» «Мне не нравится сжигать старух, но я сожгу всех и каждого, чтобы тебя остановить!» «Можешь оправдываться, как хочешь, но если ты это не прекратишь, земля обогрится кровью сади. Всадник вернулся со свитком в руках. Я взяла его и бросила в дымку. «Прочти сам!» Я услышала, как Кева разворачивает письмо, а потом услышала, как оно полыхнуло. Кева бросил горящую бумагу обратно мне. Ты что, не поможешь своему шаху? Разве ты не понимаешь, каково ему в Зилтурии? Его в любую минуту может убить какой-нибудь жуткий ангел. Сбоку от меня вспыхнула дорожка огня. Надо показать ему, что я не шучу. Я порезала Ашири ухо. Она закричала. Я подняла кинжал и показала Кеви кровь. Меня окружили ее триды и силгизы. Сотня стрел и аркибус нацелилась на силуэт в дыму но наше оружие все равно не пробьет его черные доспехи. Сади, хочу, чтобы ты знала, я люблю тебя, но не позволю любви пригасить мою ярость». Своим хладнокровием и жестокостью Кева играл мне на руку. Хотя мне еще предстояло кое-что объяснить, будет нетрудно убедить Ашери в его ужасных намерениях. Я прижала руку к ране на ее ухе, и моя ладонь стала мокрая от крови. Из дыма выступил Кева. Он ткнул пальцем в шеренгу йотридов, и тут же из их животов вырвался бездымный огонь. Из-за повязки на глазу я не видела ифритов. Потом Кева указал на группу силгизов, и из них тоже вырвалось кошмарное пламя. Оазис наполнился воплями и горящими людьми. Я могла лишь смотреть, как горят мои воины. Когда-то меня приводил в ужас лед, но теперь я боялась огня. А Шери приподнялась и сбила меня с ног. «Прекрати, Кева!» — выкрикнула она, встав на колени. По ее щеке текла кровь. «Розовый янычар!» Кева встретился с ней взглядом и медленно опустил закованную в черный металл руку. Я почувствовала, как горло наполнил дым. Я встала на четвереньки и закашлилась. «Твои глаза!» произнес Кева, и его голос звучал приглушенно из-за моего безумного кашля. У меня вспыхнули брови, в глаза полыхнуло жаром, а потом я начала задыхаться. «Ты сжигаешь, Латиан!» — сказала Ашери. «Ты сбился с пути, как мак огнея!» Ко мне подошел Пашанг. «Я здесь!» Я никогда не чувствовала такого облегчения. Он поднял меня... Я перестала ощущать свое тело. Разум тоже отключился.